А 27. -ая. И долго мы лежать и смотреть будем, Тонму офицеры, не выдержал сержант Дорк. Столько сколько Мак скажет, буркнул Рам. Тонму лейтенант, мы его уже до дыр засмотрели. Дорк перекатился на спину и воздел руки к небу. Тогда скажи, сержант, что за знак у него на груди. — поинтересовался я, не отрываясь от дальнего ока. — Не знаю, но видно же, что балахон на нем вполне обычный, монашеский. Чего тут думать? — Думать, что на плечах что угодно может быть, а вот на шее только... — Какого пророка? — Не понимающий прошептал Дор, а затем странно шепотом заорал. «Стоять — Стоять! Я рывком развернулся, снимая заклинание и скрываясь за гребнем, из-за которого мы осматривали последний портал. Открывшееся мне зрелище вогнало меня в ступор Один из лучников выскочил из-за вечно зеленых кустарников и молодой поросли деревьев, скрывавших бойцов И, оттянув тетиву, выцеливал кого-то И кого здесь можно найти, кроме нашего монаха, неизвестной специализации? Время замедлилось, и я бросился на гребень, откуда успел сползти за секунду ступора «Идиот! Лишь бы это оказался простой монах, лишь бы он не повернулся! Тут больше сотни метров, и ребенок увернется, если увидит стреляющего лучника!» Я выпрыгнул на гребень небольшого вытянутого холмика, вдоль него мы и приползли от языка леса, спустившегося с горы почти к самому порталу, и успел увидеть, что темный все же повернулся к нам лицом, впервые за полчаса, что мы сверлили его взглядами, а вот уворачиваться от стрелы не стал. Вокруг него на мгновение мигнула стальным цветом сфера, а меня словно окатило ледяным потоком. «Это не монах. Это инквизитор. Вот почему на нем простой, грубый балахон». «Инквизитор!» — кричал я, чтобы остальные офицеры поняли, что к чему. Они еще не выскочили вслед за мной и не видят всей сложности ситуации. От него в нашу сторону полетел огненный шар размером больше моей головы, наверняка в лучника, но времени ставить тому защиту не было». «Если выживет, то своими руками убью гада». Я уже мчался к темному магу, сокращая дистанцию и навешивая на себя заклинания. Я все же отправил в полет секиры, щедро напитав их энергией, но в данном магическом поединке я понимал — слишком большое расстояние для атаки. Четно. За спиной грохот, по ногам ударила земля». «Заклинание инквизитора нашло цель. Мои плетения тоже. Снова сияние защиты, невредимый враг перенес внимание на меня. И хорошо, я больше ударов выдержу, чем ребята за моей спиной. Так вышло, что мы втроем ближе всех к темному магу. Аккуратно подползли поближе для наблюдения. Треть отряда осталась с повозками у входа в долину, треть в леске за нашими спинами». А остальные с еще одним сержантом отправлены в обход, тренироваться, ведь цель в любом случае была бы поражена. И вот все планы спутаны. «Какого замерли? Сержант, атака мага!» — орет за спиной Рам. Если бы все шло по плану, то, поняв, кто перед нами, Рам отдал бы такой же приказ, и обе группы, перегруппировавшись из-под прикрытия леса, принялись обстреливать темного, растаскивать внимание на множество источников угрозы, истощать защиту. И я бы в забаве поучаствовал. Стал бы сюрпризом для врага. Смертельным. А теперь неожиданности не получилось. Одна группа еще крадется по лесу, наша пряталась в кустах. Эти кусты сейчас, наверное, весело полыхают после попадания шара огня. При разрушении внешней оболочки раскаленный газ заклинания сметает все на приличной площади. Начнем отступать, и Инквизитор почти всех положит. Это еще тот противник. Его нужно убивать здесь и сейчас, и оттягивать все внимание на себя. «Конец тебе! Ну, тварь темная, теперь поборемся! Я тебе покажу, что такое настоящий маг в бою!» «Повешу твой кругляш на стену, Каспадону! Тебя самого развею по ветру!» Инквизитор выпустил множество мелких сгустков огня веером, видимо, по солдатам, но амулеты выдержат. А вот в меня по взмаху руки летело его любимое заклинание — тот самый огромный шар огня. Мгновением позже он сплел второе любимое заклинание инквизиторов, за которое их так ненавидят». Враг сжал кулак, и голову словно зажали в тиски. Хотелось упасть и в страхе забиться в какую-нибудь нору. И это при том, что на мне амулет, и я сам себя распаляю ненавистью и яростью. Если от Инквизитора бежишь, и в душе есть хоть тень страха и сомнения, то от этого страха ни один амулет не спасет. Это, строго говоря, даже не магия, потому и убегать от них нельзя, только биться». «Шар я принял на заранее выставленную под углом стену воздуха. Взрыв потряс меня, но задержать не смог. Еще два прыжка по пылающей земле, и я достиг оптимальной для себя дистанции. Секиры, копья, сферы — все парами в него. Секиры снова заставили его защиту вспыхнуть, а вот с остальным он разобрался сам, вскинул руки. Их школа жестко привязывает активацию к жестам». И копья развеялись песком. Сферы почернели и просто пролетели мимо, активировавшись с огромным запозданием далеко за его спиной. Ладони Инквизитора развернулись ко мне, и меня охватил огонь. Не успел я ни блокировать запитывание плетения под ногами, ни уйти из зоны поражения. Быстрый, опытный тип. Но и я не сильно хуже. Отстал от него всего на мгновение». Вырвавшись из пламени, увидел, как темного плющит моим конфликтом. Его он тоже не смог блокировать. Выстоял, но защита явно села, посильнее моей даже. Уж больно бледно полыхнула, отражая стрелы. «Давить! Давить! Давить!» Несколько секунд мы обменивались заклинаниями. Но на одно его я отвечал пятью. Мне их не нужно плести. И второй конфликт ударил Инквизитора полной мерой, оставив его живым и почти целым, но откинув назад. А через мгновение точку в бои поставили мечи, добежавших Рама и Дорга. В последний миг он ударил их слабым огнем, но тщетно. Они успели пробить сердце и отрубить голову темному магу. Я, разом опустошенный, прошел оставшиеся до него шаги, поглядел на застывшее в предсмертном крике лицо врага, на мантию, пробитую серебряными шипами рама, поднял символ ранга с земли, что так старательно пытался разглядеть еще недавно. «Обещал ведь повесить на стене, значит, повешу!» Огляделся вокруг и заметил начертанные простые печати — Навскидку могу сказать, что это должно стать основой защитной системы, на которую темный повесил бы заклинание. Так мы тоже можем, и даже лучше. Тут простенько все, как и в предыдущей долине. Чудом, в общем. Чуть дальше были бы. И хананам всем. Могли не добежать, высказал я свое мнение, затирая линии. Ну или если мы еще полчаса медлили. «А теперь, если тот глупец выжил, то он об этом пожалеет», — высказал наши мысли Рам. «Выжил». Амулет доказал свою надежность, да и прямого попадания не получил. Многие получили ожоги, попав под струи раскаленного газа или вырываясь из горящих кустов, но и только. Виновнику даже не успели начистить морду лица, пока мы возвращались. «Это, как мы и ожидали, оказался мальчишка, отслуживший всего несколько месяцев». «Боец, какого ты творишь? Что, язык проглотил? Какого проклятого ты выскочил? Отвечать!» Орал Рам на всю округу. «Тонму, лейтенант!» «Я не слышу!» «Тонму, лейтенант! Таких же убили ночью стрелами! Я же видел там, на поляне!» «Ну, решил, что все равно он не поворачивается! Сниму его в спину!» «А какая была последняя команда? Рядовой!» Рам уже не кричит, голос тихий, вкрадчивый. Скрываться в зарослях и ждать команды, тон мой лейтенант! опустил взгляд провинившийся. Боец, ты команду слышал? ласково поинтересовался теперь уже Дорг. Нет, шепнул этот гад себе под нос. Хочется его приложить чем-нибудь тяжелым, невзирая на устав. Рядовой, ты как отвечаешь? озверел Рам. Никак нет, тон мой лейтенант! Команды не слышал! вытянулся и рявкнул боец. Пили Трауст, так? — уточнил Рам. — Так точно, тон мой лейтенант. Рядовой Рауст, ты понимаешь, что в боевой обстановке нарушил приказ? Рам снова вкрадчивый. Так точно! — помялся, но ответил тот. — А то, что только чудом нет погибших среди твоих товарищей по оружию! — Так точно, понимаю, тон мой лейтенант. После тяжелого молчания выдавил из себя Пилит. — Лэр, лейтенант, сколько энергии у вас осталось? — поинтересовался у меня Рам. «На пару заклинаний. Еще один огненный удар я бы не перенес. Немного сгустил я краски для пущего эффекта». «Рядовой, ты подверг опасности своих товарищей. Вынудил мага и офицера ринуться в глупую лобовую атаку. Что только чудом удалось. Ты это осознаешь?» «Так точно. Видно, что незадачливому лучнику становится все хуже и хуже». «Сержант!» «Здесь, Тонму, лейтенант», — мгновенно ответил Дорк. «Рядовой Рауст окончил курс по темным магам». «Так точно, Тонму, лейтенант, с оценкой хорошо». «Значит, боец, ты знал, чем нашему отряду может грозить неподготовленный бой с Инквизитором». «Выходит, ты, из секты темных пророков, решил использовать выпавший шанс послужить им?» «Да я тебе сейчас на месте прикажу болт в голову пустить!» Тон «Тонму, лейтенант, да вы что? Тон Тонму, лейтенант, да я, да вы...» На бойца было жалко смотреть. Наконец он сообразил. Тон «Тонму, лейтенант, да ведь не знал я, что это инквизитор. Я думал, простой монах. Тонму, лейтенант, тон тонму, сержант, да хоть вы им скажите. Я же не видел, у нас же нет ока ни у кого». «Не знал, говоришь, и чист сердцем перед Демиургом». Мы все внимательно оглядели солдата с ног до головы. Никто его, конечно, серьезно в этом не обвиняет. Ужас в его глазах и набитая морда лично меня вполне удовлетворила. Остальных наверняка тоже. Будь погибший, все происходило бы, конечно, по-другому. А так испугает его Рам пару раз, чтобы до конца дней запомнил. «Да на губу!» «Клянусь, тон, лейтенант!» — опомнившись, дополнил жутко испуганный боец. «Ладно, допустим, верю». Задумчиво протянул рам через пару минут, за которые Пилит потерял, наверное, пару килограмм нервов. «Но ты в боевой обстановке нарушил приказ. Подверг опасности жизни товарищей. О чем ты клялся на присяге?» «Не слышу». «Торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров», — хрипло прошептал рядовой. «Если же по злому умыслу, продолжай». «Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара закона, всеобщая ненависть и презрение граждан империи, и недостоин я буду взгляда создательницы!» — еле слышно прошептал осунувшийся боец. Тон, «Тонму, лейтенант, но ведь не было у меня злого умысла! Не было!» «Только это тебя и спасает, потому месяц карцера по возвращении!» «Занесение в личное дело этого случая и зарплата за три последующих месяца пойдет в фонд воинской помощи», — припечатал Рам. «Свободен, рядовой». Тон лейтенант! Исчезни пока с глаз моих, не доводи до греха». «Я сказал, свободен», — зарычал Рам. Тон, лейтенант, не уйду!» — уперся Пилит, весь напрягся, окаменел. «Видно было, что его хоть убивай, а с места не сдвинется. Хоть что со мной делаете? Как так выходит? Я в карцере буду сидеть отдыхать, а остальные в патрули ходить и с тварями биться!» «Боец, ты совсем обнаглел?» — поразился Рам. «Ну и что ты от меня хочешь?» Тон, лейтенант, отложите наказание!» — взмолился солдат. «Ради демиурга отложите!» Вдвое больше назначите только потом, когда темные лезть перестанут. Ишь, какой ты! Рам помолчал, давя взглядом на Пилета. Молодец, боец, все правильно понимаешь. Действительно стыдно было бы тебе после такого в глаза братьям по оружию смотреть. Рад, что ты понял, в чем основное твое наказание. Отложим, карцер, до спокойных времен. К своим иди, извинись, и вообще поговори с ними. Свободен, сержант! «Здесь, тонму лейтенант!» — отошедший было в сторону сержант снова подскочил к нам. «Теперь с тобой. За то, что не уследил за бойцом, тебе неделя карцера после окончания черной тревоги и замечание без занесения. Возражение есть?» «Никак нет, тонму лейтенант!» — отчеканил тот. Также свободен. Нормально так последний портал зачистили!» — хмыкнул я, растирая лицо. «Давайте здесь заканчивать. До серьезной темноты нужно обернуться в крепость», — напомнил Рам. «Кто бы спорил?» Пока Рам наблюдал, как молодые бойцы учатся закрывать портал, я пытался найти подтверждение своей теории о последней волне порталов. Два открыты в пределах источников — крепостного и третьего поселка, почему-то непогашенного. Еще один у уникальной шахты магических минералов. А вот этот, последний, почему тут открыли?» Ничего особенного здесь я не вижу Ни в обычном плане, ни в плане магии А если глянуть глубже? Я скользнул на магический план и стал уплотнять сеть до предела своих возможностей Нити заплели пространство сплошным ковром А теперь внимательно всматриваемся в них Вот и странность В одном месте сети нити как будто толще и прогибаются под чем-то невидимым Я вернулся в обычный мир и сделал пару шагов. Дела! Море идей, мыслей и переживаний тут же захлестнуло меня с головой. «Ты чего по кругу топчешься? И вид такой, будто тебя по голове ударили!» Отвлек меня от раздумий Рам. «Понимаешь, тут такое дело. В общем, попытался я объяснить, но не сумел. Иди сюда, сам поймешь». «Ух ты! Природный источник!» — Рам забегал кругами, как я недавно, определяя границы потока силы. «Шагов семь! Ну, повезло! Поздравляю!» «Так, если будешь нам с ребятами меньше, чем две бутылки в год присылать с этой винокурни, то мы обидимся!» «Ты о чем?» — растерялся я. «Как о чем? Природный источник!» — Рам посмотрел на меня, как на глупого ребенка. «Тут латис можно делать. Тебе нужно с Миргором обсудить это. Он будет тебе отличным партнером. Рам, ну что ты? Я же не один его нашел». «А, вон ты чего, растерянный». Рам даже прекратил наматывать круги в источники. «Нет, ты источник нашел, и тебе пользоваться с него выгодой». «Ну что ты говоришь такое? Я совсем расстроился. Или это после амулетов у меня такая репутация? Да и эти, ночной стазис и родник, я выкуплю по закупочному листу». «Аор, ты в курсе, сколько зарплата, твоя и моя?» «Сорок золотых», — буркнул я. «Точно за скрягу считают. Твоя, а моя больше, и не в два раза. И это не считая льгот всяких». «Нам страна за нашу службу и готовность жизнь отдать платит щедро, чтобы мы мало в чем нуждались». «А я жизнь не готов отдать, что ли?» — обиделся я. «Не об этом речь». Рам успокаивающе поднял руки. «С этим никто не спорит. Зато тебе официально разрешено зарабатывать своим искусством. Или ты думаешь, что любой может прийти в крепость и, к примеру, продавать амулеты?» «Нет», — чуть унял я возмущение. «Любой не может. В уставе все четко прописано. А ты...» «А я не маг», — усмехнулся Рам. «Да и пока ты не появился, доступными адепту возможностями особо не пользовался. Или ты думаешь, мы в стройке участвовали только из-за денег? Нет. Сначала нас Денис уговорил, а потом... Просто мы поняли, что даже с помощью своих слабых возможностей можем многое сделать. Ты нас буквально зажег своим энтузиазмом. Помнишь, как мы кинулись отделкой заниматься? До этого мы только кузнеца перед глазами видели. А тут...» «Но не об этом речь. Мы говорим о правах на этот природный источник. Вот и не пойму, с каких делов он мой личный. Я что, сам тут в одиночку темного мага убивал? И вообще, наверное, больше гуляю на свежем воздухе, а не на службе состою. Уже об этом в уставах ни слова. Я хоть и не держу их на столе, как настольные книги, но под присмотром Дениса выучил от и до, особенно все, что связано с магами». «С тех, что мы обеспечены государством полностью, а ты нет!» Рам поднял взгляд в небо. «Страдалец нашелся. И так задумано, специально. И поэтому могу хапать все, что плохо лежит?» «Я все никак не мог понять и излился, особенно на гримасы Рама и этот взгляд в небеса. Так я развернусь, покажу свою натуру». «Ох!» — Рам поморщился. «Тяжело с тобой разговаривать». «Просто поверь, источник твой по закону. Можешь спросить у Диниса, Уж ему-то ты веришь? Ну, а насчет бутылок я тебя предупредил». И он развернулся и ушел, оставив меня думать над ситуацией. Не задумывался раньше, а выходит, что я меньше всех лейтенантов зарплату получаю. Обидно? Да нет, не обидно. Я неплохо зарабатывал на амулетах до черной тревоги. Правда, все тратил на свои же занятия магией. Вот и получается, что ни в чем я не испытывал нужды, даже без своих доходов. Столовая бесплатная, на деликатесы и вино для вечеров в офицерском клубе я скидывался и даже не задумывался об этом, потому как 5-6 золотых на это не жалко. Так что обделенным я себя не чувствую. «Хм, но вот почему так сделано?» Аор отвлек меня от раздумий подошедший Дорг. «Погляди, все зачистили!» «Да, все». Внимательно, оглядев окрестности закрытого портала, успокоил я его. «Хорошо. Ладонь подставляй», — скомандовал сержант. Он убежал, а у меня осталась в ладони горсточка нежно-голубых капелек. В общем, так они и значатся в каталоге. «Капли. Хорошая штука для начинающих магов и неплохое качество». Я положил их в кармашек и задумался, вспоминая училище. «Неужели нам ни разу не упоминали о в доходах?» Но единственное, что вспомнилось подмерное покачивание в седле, это фраза на лекции Повелителя Рогнидиса. «Мы постараемся, чтобы у вас был лишний стимул в развитии своих способностей». Но это как-то натянуто. Не все же занялись артефакторикой. Там уже Динису просто не будет времени на это. Ему и со своей аурой забот хватит. Странно.